«Вот, Михаил, посмотрите, мне вчера передали». Я протянул ему листок бумаги с посланием от святых, прости Господи, апостолов. Прочитав все, что там было написано, Михаил закатился просто истерическим смехом. «И что вы об этом думаете, Михаил?» — с улыбкой спросил я. «Ой, Александр, повеселили вы меня. Вернее, эти клоуны, святые апостолы». Ха-ха-ха. Один из них точно святее всех святых, Вадик Редькин. Водку стаканами жрет. Для пущей святости. Видимо, добивается, чтобы ореол засветился. Ха-ха. Ну а если серьезно, Саш, то не стоит даже обращать на это внимание. А что вы скажете по поводу угрозы кары небесной и жестокой? Меня смущает двойственное чувство, Либо это написано потому, что так положено по законам жанра, раз уж они объявили себя святыми апостолами. Либо это прозрачный намек, угроза. Дескать, будешь лезть, получишь. Саша, про эту записочку можете забыть сразу, порвать и выкинуть? Это все пустое, рассчитано на дурака. Может, испугаетесь и уедете обратно в Москву. Я думаю, что тут сразу две вещи, и намек на угрозу, да и по жанру требуется. Но реально, никто из людей Виссариона в отношении вас ни на что не пойдет. Во-первых, вы журналист, который ведет журналистское расследование. А значит, если они попытаются на вас как-то воздействовать физически, то это опасно тем, что дело приобретет огласку в масштабах всей страны а глазка ему никак не нужна в этом деле. Во-вторых, вы не депутат Савицкий, и со своим журналистским расследованием особой угрозы для них не представляете, кроме как итоговой статьей по материалам расследования об этой секте. Но таких статей уже было много, как и в пользу, так и против Виссариона. Савицкого убрали, потому что он был депутат, у него была власть, И он реально мог в два счета прикрыть всю эту лавочку. Он же возглавлял подкомитет в Государственной Думе Российской Федерации прошлого созыва, как раз по всем этим вопросам сект и религий. И он реально собирался их прикрыть на основе выводов своей комиссии на высоком государственном уровне. А это значило в один момент прикрыть огромные, Многомиллионные потоки многим людям. И самому Виссариону, и всем тем, кто за ним стоял, криминалу, и тем, кто это все прикрывает на государственном уровне. Поэтому вместо того, чтобы в два счета прикрыть эту богадельню, в два счета убрали Савицкого. Не успел доехать с выводами комиссии даже до Москвы. А вы и я угрозу для них не несем. Они с этим легко справятся. А вашу статью спокойненько так проглотят и промолчат. Даже реакции никакой не будет, я вас уверяю. Но откуда им стало известно, что я веду это журналистское расследование? Как это откуда? Я же вам говорил о том, что это все связано с бывшим КГБ. У Виссариона существует целая служба безопасности. И всю эту гору, и его, и адептов, охраняет его собственная служба безопасности. Которая, да будет вам известно, состоит полностью из бывших сотрудников КГБ. Понимаете? Полностью. У него нет ни одного там нормального, обычного охранника. Все они работали при союзе, в комитете. Кроме того, они видели, видимо, меня в вашем обществе. А меня они хорошо знают. Мою стрельбу из винтовки они запомнили, наверное, на всю жизнь. Тогда это все объясняет. Я как-то не учел его бывших связей с КГБ, а про то, что у него все комитетчики в этой службе, я не знал. Это, конечно же, все объясняет. Вы знаете, Михаил, я вчера вечером копался в интернете. Мне очень хотелось взглянуть на самого Виссариона, Посмотреть, что собой представляет этот человек. «И как? Взглянули?» С улыбкой спросил Михаил. «Как впечатление?»